Глава седьмая. Старая история. Почему зверя замерла и ухватила Пушка за шкирку? Потому что он останавливаться не собирался. Виска совсем погрустнел. Вздохнул, замялся, но все же ответил. Я зверь. Отлично. Приятно познакомиться. Но почему ты зверь? И какой именно? Вот Пушок эгоистичный котяра. Я свободолюбивая рыба. а ты..." А я просто зверь. Тот самый, что на вас напал. Чего? Сначала я ему не поверила. Уж ту зверюгу я на всю жизнь запомнила. Нет, тот что-то другое. Может, он врет, притворяется. Только для чего? Зачем? Ну, какие ему плюсы от этого вранья? Вроде бы никаких. Эх, и что же делать? Мне и заходить-то к нему теперь не хочется». Кто знает, что нас ждет там, в логове сумасшедшего? Я прошу прощения за то, что напал на вас в городе великого знания. Меня часто забрасывают в места далекие от моего дома, если это место будет позволено назвать таковым. Но последние годы я живу здесь, в полном одиночестве, потому что боюсь причинить вред тем, кто встретится на моем пути. «Но нас ты в гости приглашаешь». Вискос нервно улыбнулся. «Сегодня я больше не опасен. Сущность зверя насытилась, совершив злодеяние. До следующего заката я буду обычным человеком». «Пушок!» «Профессор будто бы завис, пытаясь что-то сообразить». «Ладно, может, отомрет и придумает, как нам быть?» «Нет, похоже, мне опять самой принимать решение». «Ох, Хуся явно не обрадуется!» если я влипну в очередную авантюру. Хотя почему, если? Я уже влипла, и теперь мне ждать, когда он явится и спасет нас. Только я без понятия, где нахожусь, да и есть уже хочется. Ладно, приняла решение. Ты говоришь, не опасный? Ну, значит, поверю тебе. А покормить чем-нибудь можешь? Ушучка вообще с того света вернулся. Ему бы немного молока. Да и я проголодалась, нервы, понимаешь ли. Кажется, я немного переусердствовала, потому что вискос пошел пятнами. То ли от злости, то ли от смущения. Кто его разберет? Входите, я найду, что можно поесть. Видите ли, в образе зверя я питаюсь магией других существ. Это насыщает намного лучше, чем простая пища. Но и её я держу в память о старых временах», – торопливо добавил парень. «Надеюсь, у его консервов не истёк срок годности. В общем, мы с Пушком покорились судьбе и вошли в дом не до зверя. Хотя его можно и оборотнем обозвать. С натяжкой, конечно, но... Хм. А почему я раньше не спрашивала, есть ли тут оборотни? Эльфы есть, гоблины есть, маги всякие а оборотни. Внутри было даже прилично. Не думала, что здесь будет так чистенько и опрятно. Плетенные стены смотрелись оригинально. И мебель из больших пней. В стульях просто выдолбили углубления под филей. Стол отполирован практически до блеска, а кровать была набором из крепко связанных стволов молодых деревьев. Я даже себя Робинзоном на мгновение ощутила. Не хватало только попугая и шума морских волн. — Ты все это сам сделал? Я не удержалась от вопроса. — Конечно, — удивился Вискос. — Кто бы стал мне помогать? Пришлось учиться всему, но мне здесь даже нравится. Я свободен. Он прошел к сколоченному из больших веток столу, который, очевидно, выполнял у него функцию шкафа. Достал миску, затем еще одну, и маленький домик наполнился запахом настоящей еды. Сразу же потекли слюнки, да и пушок вышел из своего ступора. Деловито потер лапки и кинулся помогать нашему гостеприимному хозяину. Минут через десять стол уже был накрыт. Катяра подогрел мясо и овощи с помощью крохотного по силе пульсара. Я грешным делом подумала, что он все тут спалит, но обошлось. Вискос уступил нам стулья, сам сел на кровать, подпер голову руками, опираясь локтями на колени, и почти умильно наблюдал за тем, как мы уничтожаем его запасы. — Давай, рассказывай! — прожевав первый кусочек божественно нежного мяса, заявила я. Кто ты такой и что тут делаешь? Вам не стоит этого знать. Слишком опасно вам быть рядом со мной, а мне рассказывать о себе. Рано или поздно вы меня покинете, уйдете в мир, а уже там решите всем поведать обо мне. Нет, не стоит. Слушай, Вискас, мы и так знаем, как тебя зовут, где ты, предположительно, жил и кем являешься. «Неужели ты думаешь, что мы настолько глупы, что не можем сложить два и два?» Я замолчала, потому что чуть не проронила последний кусочек, чудом отобрав его у серого эгоиста. «Всегда найдется тот, кто расскажет о тебе, а я любопытно. Не скажешь, сам все равно узнаю. Тем более ты чуть не убил Пушка. Уточнять степень этого «чуть» я не стала. «Ты нам должен...» «Я накормил вас!» – взвился парень. «Баба-Яга тоже кормила, только ей это не помогло». «Кто?» – показал полное незнание мифологии другого мира Вискас. «Забей!» «Ну, забудь в смысле!» «Как я могу объяснить ему, кто такая самая мудрая женщина моего мира?» «Проще не обращать на это внимание и не зацикливаться!» «Так ты будешь нам что-то рассказывать?» Он нахмурился, покачал головой. «Вы мне не поверите». «Слушай, Вискос, вот это кот!» Я ткнула в котяру пальцем. «Говорящий кот!» «Ты раньше мог себе представить, что увидишь говорящего кота?» «Нет». «А я и иномирянка, причем из магического мира». «Но!» «Вот именно, но!» Здесь у меня открылась магия. Я видел. Не упустил он возможности вклиниться. А общий уровень моей магии – лу. Торжественно закончила я. Вискос нахмурился, приоткрыл рот, словно подсчитывая что-то. Затем покачал головой и возразил. Я не маг. И могу ошибаться, но то, что ты там сотворила... «Намного больше нижнего школьного порога». «Ага!» — я потянулась к кувшину с водой. «Здорово, да? Вот видишь, ты мне не веришь». А говорил, что это я не поверю. Он вдруг рассмеялся. Весело так, живенько, будто глыбу из гоблинской пустоши с плеч сбросил. «Хорошо, ты выиграла. Я расскажу тебе свою историю. Но предупреждаю, она не веселая. И конец далек от счастливого. Настроение вискоса резко упало. Все началось много лет назад, когда я был юным и глупым. Мои родители умерли, поэтому именно мне предстояло стать тем, кому подчиняются здешние леса. Но я относился к этому легкомысленно, не ценил, не осознавал того, что было даровано предпочитая развлекаться охотой и балами. А еще я много путешествовал. Теперь парень улыбался даже немного мечтательно, будто вспоминая счастливые годы. Конечно, для всех будущие владитель Рисканских лесов учился, постигал науки других государств. Но все было не так. Я не допускал и мысли, что обязан кому-то. А потом однажды, Моя жажда приключений занесла меня в Рудон, в княжеский дворец. Это потрясающее место, с которым ничто никогда не может сравниться. Даже королевская усадьба — это просто дом для жизни, не представляющий из себя ничего особенного. Там-то я и встретил ее. Увидел один раз и понял. Пропал навсегда. Но ей дело дела не было до взбалмошного повеса. Она мечтала о высоком, серьезном. Готовилась быть правой рукой князя. Зачем ей тот, кто даже не видит смысла в своей-то жизни? «Хм, как интересно!» Прошептала я, оставив в покое ложки-вилки-чашки. Зачем они мне, когда тут драма? Я всячески пытался добиться ее расположения. А потом пришел день, когда я понял, что все напрасно. Виска вскочила, зашагал по комнате. От стены к стене. Три шага туда и обратно. Она не принимала моих цветов, подарков, возвращала их или отдавала слугам. А время шло. Мне нужно было остановиться тем, кем я был по праву рождения. И я уехал, понимая, что она никогда не покинет моего сердца. «И что?» — не выдержал драматической паузы Пушок. Внезапно на лице нашего временного кормильца возникла такая счастливая улыбка. Я даже испугалась. А не сбрендил ли он? Но нет. А духотворенное выражение лица и ясный взгляд говорили, что он вполне адекватен. Ну, по крайней мере, пока что. Она сама нашла меня. Сказала, что не хотела быть со мной. Противилась своим чувствам, но стоило мне уехать, как осознала, что без меня ей не жить и рванула в рисканг, даже не сказав никому обо мне. «Это были лучшие месяцы моей жизни. Мы разговаривали дни и ночи, наверстывая все то, что упустили, за время ее холодности и пренебрежения. Она была готова сказать отцу, что не вернется домой, останется со мной, станет хозяйкой леса, когда...» Он замолчал. Ни я, ни пушук его не торопили, Понимаю, что парень сейчас вспоминает нерадостные события. Князь решил, что она должна выйти замуж за того, кого выбрал он. Да этот князь последним гадом был, выпалила я. Сын один ему не такой, второй тоже мордой лица не вышел. Дочку замуж насильно, да что ж такой за человек-то он был. Откуда вы взяли, что она была дочерью князя? Испуганно подозрительно осведомился Вискос. «Ну, так это я только про ее пропажу и знаю», – пожала плечами. «И правда. Что то я решила, что он про Ари так говорит. Будто во дворце девушек мало». «Пропажу? А вы о чем?» «Ой, ну не отвлекайся, рассказывай», – поднялся профессор и произнес успокаивающим тоном. «Сначала ты...» потом мы. Вы правы. Моей избранницей стала княжна. И я даже сам просил ее руки у князя, но тот отказал. Мы с Ари бежали, но по дороге с нами случилось нечто странное. Он снова сел на свою грубосделанную кровать, смял ладонью выцветшее от времени покрывало, выдохнул резко и продолжил. Ари... Макс с очень большим резервом. Единственное, что ей никогда не удавалось, — это порталы. Но ее непутевый брат уже в те времена делал неплохие артефакты. Он дал ей один из них, который она сама настраивала для перемещений, и... «Постой!» — протянула я. «Ты это кого непутевым назвал?» «Искана?» — мотнул головой Вискас. У меня в те годы не было мозгов, но этот совсем безбашенный. Ари любила брата. Ну, таких запирать подальше от людей нужно. Варя, стой! Варя, сидеть! Взвизгнул котяра, повиснув на моей руке. Он дикий. Он просто не знает, что говорит. Успокойся, дурная. Варвара? Недоумение того, кого я хотела порвать на кусочки, несколько студило мой пыл. «Слушай меня, маленькая хрустящая подушечка, Исхан Роднес самый лучший, самый честный, самый невероятный из тех, кого я встречала, и говорить о нем плохо я не позволю. Ты сам не образец добродетели и святости, чтобы пытаться очернить его». Я села, сверляя его негодующим взглядом. Пушок успокаивающе погладил меня по ноге и пояснел ошеломленному моей вспышкой недомонстру. «Исхан! Варин жених!» «Что? Серьезно? Он пытал вас? Угрожал? Или...» о, простите!» Пошел на попятную, увидев, как раздуваются мои ноздри. «Признаю, возможно, я был неправ. Люди меняются» а уж маги вообще личности непостоянные, но я ни в коей мере не хотел вас обидеть или расстроить. Верю, припечатала. А теперь рассказывай дальше, пока я еще сильнее не расстроилась. да на -да, Исхан. Он дал Аре артефакт, который помогал нам с ней встречаться. Но в очередной раз он дал сбой. Аре вернулась домой, во дворец. И больше я ее не видел. Меня же забросило в самое сердце лесов. Там я познакомился с человеком, точнее магом, который, который проклял меня. Он сказал, что ему хорошо заплатили за мои страдания и мою смерть. Но он не убийца, а ученый. Поэтому я стану его экспериментом. Виско тяжело вздохнул. Этот человек не был жестоким. Но тот день, когда я смог от него освободиться, стал самым счастливым. Я представлял, что вернусь домой, отыщу Ари, и мы будем счастливы до конца наших дней. А затем наступила ночь, и я превратился в монстра, уничтожившего целое стадо. Хорошо, что в ту ночь мне на дороге не попались люди, иначе вся моя жизнь превратилась бы в еще больший кошмар, чем сейчас. «Так ты не ешь людей?» Облегченно выдохнули мы с пушком. «Ну почему же?» Парень снова нахохлился. «То есть я не ем людей. Я забираю их жизненные и магические силы. А это, знаете или пострашнее будет. Я ужасен. Меня ничто не оправдывает, и я готов всячески искупать свои злодеяния, совершая добро». Фразочка прозвучала пафосно. Хм. А чего тогда этот доброход сидит в лесной глуши? И как получается? Нет. В облике зверя я не способен на добрые поступки, а становясь человеком, не хочу появляться там, где меня могут увидеть из боязни и стыда быть узнанным. Владетель Евис и так низко пал. Ой, да ничего не низко. «А ты не пытался разыскать этого экспериментатора?» — вклинился Пушок. «Вдруг он бы тебя расколдовал?» «Пытался, много лет потратил, но так и не узнал, даже жив ли он. В те годы не я один хотел его смерти». «А его имя, случайно, не Лаг?» Я возрилась на сосредоточенного Пушка. Неужели этот мохнатый подозревает того чокнутого мага? Да, а ведь, судя по рассказам Шии и Яна, этот нестабильный индивид вполне на такое способен. Лаг, переспросил Вискос. Лаг, нет, того звали иначе, но... Простите, друзья, я не вспомню. Слишком много лет прошло с тех пор. «Нам нужно к Хуси и Амуру, они смогут найти выход!» Я развернулась к Пушку, который сосредоточенно жевал кончик своего хвоста. «Мурита, ты меня слышишь?» Там и крысик мой остался. «Я тебя слышу, Мария, и сейчас я думаю...» Ивис, ты не мог бы сказать, где мы находимся?» «У меня дома». Удивился парень. «А твой дом?» Подтолкнул его в верном направлении пушок. «В Рисканском лесу?» «А в какой части этого леса?» Продолжил говорить профессор, словно сумальшенным. «Старый лес – это, как бы вам объяснить, изначальный лес, самое сердце Рисканга. Когда-то тут обитали сильнейшие маги, но потом лес взял свое». Город превратился в заросшие травой развалины. Люди разбрелись, и это место перестало быть тем самым великой столицей, о которой в древности слагали легенды. Мы с Пушком переглянулись. И ладно я, так кто до сих пор не одолела даже половину учебника истории. Ну вот котика это все тоже удивило. Не слышали мы с ним никаких легенд. Вот. Так, вискос. «И как нам отсюда выбраться?» «Волею леса», — прикинулся поленом парень. «Если лес решит вас отпустить, то...» «Ты это про те глазастые деревья?» — уточнила тут же. Вискос скачил. Мне даже показалось, что он сейчас кинется прочь из своего домика, только бы оказаться как можно дальше отсюда. «Вы их видели? Где? Здесь?» «О, нет!» Он схватился за волосы. Да не тут. Опровергла причину его паники. Нет. Тут же успокоился Вискас. Тогда замечательно. Вы же были не одни. Можете послать какой-нибудь сигнал, что живы. Вас, конечно, тут отыскать не смогут, но хотя бы не будут переживать. Договорить да он не успел, потому что потому что я и не сомневалась. Долго нам тут куковать не придется. Во-первых, лес это вам не барахолка в крупном городе, не заблудишься. А во-вторых, род нас. Конечно, добрый и милый, но за меня порвать на ленточке любого может. Да и найдет везде, как бы старательно я не пряталась. Дверь снесло, будто она была легкая, как пушинка. треск и грохот при этом были такими, словно весь домик сейчас рухнет. На меня даже мусор с потолка просыпался. В проеме появился мой хусечка, и был он не очень-то и счастлив. Зол скорее, очень-очень зол. И я надеюсь, не на меня. Ворю! – прорычал он. По крохотной комнатке пронесся порыв ветра, магически, естественно, снося все на своем пути. Нас Пушком только чудом не задело, хотя допуская, что магия родноса не причинила бы нам особого вреда. Зато Вискосу не повезло. Неведомая стила перевернула его в воздухе, крутанула пару раз и оставила висеть словно муху, поймавшуюся в сети большого паука. еще и головой вниз, наверное, для пущего эффекта. Мне его стало жаль, но бросаться и спасать не стало. Лучше обниму своего любимого. Бросилась к нему, наплевав на потоки магии, что его окружали. Родно сдернулся, будто хотел меня остановить, но решил, что я важнее его капризов. Схватил в охапку, стоило мне приблизиться к нему, и поцеловал. Да так страстно, что у меня голова закружилась. Эх, и чего я сомневаюсь? Этот мужчина заставляет мое слабое сердечко биться сильнее. А что еще нужно для скромной девушки? Только такой идеал. Понимающий, сильный и до жути влюбленный. Спятил! Кошачий виск заглушило падение чего-то тяжелого. Я с трудом оторвалась от губ любимого и попыталась собрать мысли в кучку. Таракашки, на которых я сваливала это неблагодарное дело, вздыхали но приводили влюбленную меня в чувства, сворачивая сеть из розового тумана и клубничных конфет и убирая ее до лучших времен. «Мурмираус, ты в порядке?» «Я-то да! А вот этого вы чуть не прибили!» «Роднес, я все понимаю. Ну когда ты уже будешь следить за своими действиями?» Возмущался кот где-то на задворках моего сознания. Роднесс улыбнулся, ласково провел пальцами по моей щеке и деликатно отодвинул меня в сторону. — У меня все было под контролем, — ответил он бушующему пушку. Я, наконец, оглянулась и увидела, что котяра носится вокруг притворяющегося бездыханным вискоса. Почему я решила, что он вполне себе живой? Да слишком уж картинна была его поза. Удобно паренек устроился. Под контролем? Да под каким контролем? Он же чуть шею себе не свернул. но ну, не свернул же. Моими стараниями. Евис, ты как себя чувствуешь? Котик милосердно обмахивал обморочного, неведомо откуда взявшимся платком. Евис, заинтересовался Хуся. Ты... Тот самый Евис? Ах ты, отвечай, где моя сестра? И его добродушие, что только что царило в маленьком домике, мигом испарилось. Кажется, сейчас тут будут кого-то убивать.